Глава третья. Десант. Рота готовилась отбыть из расположения в полном составе. Такое на моей памяти случалось только однажды. Когда это произошло, у меня возник вопрос, а кто же охраняет территорию во время нашего отсутствия? Я строил догадки, и они были одна мудрее другой. В конце концов, я пришел к выводу, что вокруг нашей роты расположено подразделение внутренних войск, которое нас охраняло. Вполне вероятно, срочники, проходившие службу в этой части, считали, что действительно охраняют зону с осужденными. По сути, так оно и было. Мы все здесь были осуждены на безымянный подвиг. На подвиг без наград и чествований. В этот раз я не тратил время, пытаясь разгадать ребус с охраной территории, принадлежавшей нашей роте. Вот если бы нашу казарму охранял Ламассу, я бы с удовольствием посмотрел на это мифическое охранное божество с телом быка, крыльями орла и головой человека. Мне всегда было любопытно, чем может отбиваться от злоумышленников существо, имеющее тело быка но с полным отсутствием его рогов, обладающее крыльями орлана не имеющие мощного клюва и острых когтей. Все, на что такое создание способно, это топать ногами, хлопать, подобно курице, крыльями и ругаться матом. На мой взгляд, от злого полутораметрового шлемоносного казуара было бы больше пользы, чем от ламассу. Думаю, если бы жители Месопотамии знали о казуаре, Они бы ни за что не стали выдумывать себе такое нелепое охранное существо, как ламассу. После завтрака мы в полной экипировке построились на плацу. В ног каждого солдата, одетого в форму десантника, лежали парашют и вещмешок. Ротный, прежде чем отдать команду по машинам, не поленился встряхнуть каждый рюкзак. «Наконец мы расселись по кунгам». Забравшись в Кунг, я положил рюкзак и парашют на полку, расположенную под крышей Кунга, а сам уселся на свое место, зажав автомат между колен. Слева от меня у самых дверей уселся Ротный, справа — первый. Ротный надел наушники с микрофоном. Он подключил их к радиостанции, стоявшей под скамейкой, и делал вид, что разговаривает с кем-то. На самом деле он проводил со мной последний инструктаж. Я и так все знал наизусть, но Родный считал своим долгом сконцентрировать мое внимание на отдельных моментах. «Про автоматы не беспокойся, малец. Оставите их там, где будет лежать российская офицерская форма и пистолеты. Броники и ножи тоже там оставите. Парашюты, а также свою одежду закопаете». Он сделал длинную паузу, как будто прислушивался к голосу, звучавшему в наушниках, а затем продолжил. «За первым смотри, чтоб на рожон не лез. Горячий он еще!» «Зачем посылать горячего на такое ответственное задание? Студили бы сначала хорошенько», — подумал я, погружаясь под слова ротного в сладкую дрему. На аэродроме царила суета. Несколько десантных рот грузилось в ИЛ-76МД, но мы направились прямиком к простому ИЛ-76. Рот уверенно лавировал между контейнеров, БМДшек, а мы, как привязанные, шли за ним. Вот и наш самолет. Эта модель военно-транспортного самолета могла вмещать до 145 десантников, но кроме нас в нем никого не будет. Прыгать придется не в рампу, как обычно, а в два потока через боковые двери с интервалом в три секунды. Мы с первым прыгаем в середине. Я снова начал дремать. Сквозь зрёма я слышал, как через некоторое время наш Ил вырулил на взлётную полосу, взлетел, затем, круто накренившись на правый борт, повернул на Смоленск. Мерное гудение четырёхмоторного могучего красавца убаюкивало, а удобное рассчитанное на дальние перелеты откидное сиденье еще больше располагало ко сну. Мне этот самолет нравился больше, чем Ан-12, с которого я десантировался только однажды. Во-первых, Ил-76 турбореактивный. Прямое расстояние от аэродрома под Минском до места высадки за Смоленском преодолеет минут за двадцать, так что и подремать толком не успеешь. Во-вторых, у этого самолёта герметичны не только кабины пилотов, но и грузовой отсек, где в данный момент сидели мы. В случае разгерметизации все мы могли оставаться спокойными, так как каждое кресло было снабжено маской с кислородным питанием. Единственное, к чему и не в состоянии привыкнуть в Ил-76 – это «Сирена». Короткая сирена, означавшая «приготовиться», способна разбудить даже тех, кто спит мертвецким сном. С ней еще можно было смириться, она рявкает и смолкает. А вот сирена пошел, ревущая до тех пор, пока последний десантник не шагнет за порог, просто вынимала мне душу. Как только последний боец нашей роты обопрется на небо своим парашютом «Арбалет-2», сирена в самолете стихнет. Шагнув из самолета на высоте 1000-1200 метров с парашютом «Арбалет-2», легко можно пролететь больше 10 километров. Именно это нам с первым предстоит сделать. Пока рота будет кружить и петлять в воздухе, демонстрируя свое умение управлять парашютом, мы с первым должны по волнистой линии сместиться немного в сторону от основной группы. Над боковыми дверями загорелись желтые фонари, подсказывая солдатам, через какие двери им идти на выход. Для тех, кто задремал и не заметил фонарей, коротко рявкнула сирена. Еще через несколько секунд под аккомпанемент сумасшедшей и стошно орущей сирены загорелись зеленые фонари, и бойцы устремились к выходу. Когда пришла моя очередь, я, обняв небо руками, шагнул наружу. Через секунду мощный шлепок воздушного потока, идущего от самолёта, наподдал мне в спину. Я начал маневрирование, стараясь отлететь от первого подальше. Чем больше будет расстояние между нами, тем больше шансов, что наши парашюты не помешают друг другу при раскрытии. Планируя в сторону от самолёта, я не переставал отсчитывать секунды до открытия парашюта. 507, 506, 505, 504. Полет с маленьким стабилизирующим вытяжным парашютом – это нечто. Такое ощущение, словно гигантский невидимый пес схватил меня за шиворот, и что есть мочи трепало в воздухе. А вот во время раскрытия основного парашюта, когда скорость падения начинала стремительно замедляться, Мне всегда казалось, что я соскальзываю в бездонную пропасть. Только сегодня что-то пошло не так. Вроде те же ощущения и переживания, но какие-то смазанные, неяркие. Словно в голове появилась вата, в которой ощущения, завязнув, исчезли, не успев проявиться в полную силу. Когда над головой неслышным хлопком, передавшимся легким толчком от купола по стропам к телу, окончательно раскрылся бело-голубой купол парашюта, я опустил глаза к земле, чтобы, сориентировавшись на карте земли, определить место своей посадки. Внизу не было ни одного знакомого ориентира. Карту местности я помнил наизусть. Она должна была полностью совпасть с картой земли, расстилавшейся подо мной. Но не совпадало. Под моими ногами раскинулась совершенно другая местность. На этой местности не было клеток полей, коробок строений и линий дорог. Я лихорадочно шарил по ней взглядом, но не видел ничего, что можно было бы отнести к проявлению деятельности человека». Только сейчас я сообразил, что не видел еще одной немаловажной детали. Подо мной не было ни одного парашютного купола. Ни одного. Я осмотрелся. Справа от меня скользил на крыле одинокий парашютист. Всмотревшись, я понял, что это был мой напарник. Больше не было никого. Ни под нами, ни рядом с нами, ни над нами. Не было самолёта, из которого несколько секунд назад я сделал шаг в небо. Не было других самолётов, заходивших на точку выхода десанта. Земля неумолимо надвигалась, а я так и не принял решение, в какое место открывшегося незнакомого пейзажа мне приземляться. Я ещё раз осмотрел чужие просторы. «Вот довольно большой ровный луг, готовый принять нас с напарником». Я жестами привлек внимание первого и указал ему место приземления. В ответ первый показал, что отказывается приземляться в указанном мною месте и ткнул рукой в другом направлении. Место, куда первый предлагал мне спуститься, оказалось небольшой полянкой посреди густого высокого леса. При посадке на нее легко было зацепиться за ветки деревьев, поэтому я упрямо указал первому садиться на луг. Но первый, проигнорировав мое указание, заложил дугу, направляя свое падение на поляну. Вот же строптивый осел! Мысленно обругал я первого, выруливая свой парашют вслед за ним. Я постарался замедлить свое падение, чтобы не столкнуться с первым над поляной и вместе с тем проследить за его приземлением. Конечно же, он зацепился за ветки и повис высоко над землей, раскачиваясь, но не делая попыток отцепиться. Я был зол. Зол на начальника и напарника. Ведь я до сих пор не увидел в нем ни одной способности, заслуживающей уважения. Что нашли в первом мои командиры? Ну что? Я учел его ошибку и, зацепив верхушку дерева лодыжками, влетел в пространство полянки. Арбалет-2 два парашют удивительной маневренности в опытных руках. Я не считал себя парашютистом-профессионалом, но даже моего умения хватило, чтобы аккуратно маневрировать в границах, очерченных мне деревьями, и не зацепиться за ветки. Вот и земля. Теперь нужно было снять с дерева первого, устроить ему нахлобучку за невыполнение моего указания, а затем всеми доступными средствами определить, где мы находимся. Я обвязал толстенный ствол дерева, на котором висел первый стропами своего парашюта на уровне груди, потом натянул парашют, что есть мочи, создавая под первым некое подобие гамака. Первый висел очень высоко. Прыгать прямо на землю, обрезав стропы, было весьма рискованно. Свободный полет с такой высоты мог закончиться переломом ноги. «Режь стропы над правым плечом!» — крикнул я первому. Я надеялся, что в этом случае он соскользнет с дерева вместе с парашютом, и нам не придется за ним лезть. «Ты не удержишь, потянешь кисти!» Стропы завяжи повыше, а конец парашюта закрепи к земле кольями. И не торопись, я повешу. Предложение дельное. Я достал нож и быстро вырезал два крепких колышка. Перевязав стропы на дереве как можно выше, я натянул парашют и пригвоздил его к земле кольями, забив их автоматом. Первый тут же принялся пружинить вверх-вниз, надеясь обломать ветки. Стропы режь. Дубовые ветки так просто не сломаешь. Во-первых, это не совсем дуб. Во-вторых, я все же попробую, — крикнул в ответ первый. Я внимательно посмотрел на дерево. Это действительно был не совсем дуб, хотя я с самого начала был уверен, что не ошибся. Дерево было очень похоже на дуб, но все же принадлежало совершенно к другому, незнакомому мне виду. Я осмотрелся. Вот акация. А это пальма какая-то. А вот еще несколько дубов, в кавычках, только поменьше. А вон клен молодой и несколько сосен. Все деревья вполне узнаваемы, но все же было в их облике нечто необычное, странное. Деревья, растущие по границе поляны, вызывали у меня дрожь в теле своей неузнаваемой узнаваемостью. Нечто похожее я уже видел ранее, но такие деревья просто не могли расти в Смоленской области. Куда за столь короткое время умудрился закинуть нас Ил-76 из Минска? Под Брест? В Варшаву? Или еще куда-то? Мы должны были находиться не дальше, чем 300 километров от Минска. Значит, такую растительность можно встретить только в каком-нибудь ботаническом саду, а не среди вольно растущей природы. Но с неба я не видел ничего, сделанного руками человека. В этот момент первый оторвался от дерева. Он рухнул вниз вместе с парашютом и сломанными ветками. Оба парашюта, один над головой, а другой под ногами, в значительной степени смягчили его падение. Что это за дерево? Честно сказать, меня с первого взгляда смутила высота этого дуба, в кавычках. Но мало ли что. Родственник дуба. Можешь называть его реликтовым дубом. Здесь, между прочим, все деревья, что я успел рассмотреть, реликтовые. Это реликтовый лес. Как можно сообщать человеку такие странные вещи и в то же время так буднично складывать парашют? — Да брось эту тряпку и растолкуй мне все, что ты знаешь. — Растолкую, но позже. Солнце перевалило на вторую половину дня, значит, скоро вечер, а за ним ночь. Ты можешь ответить мне, какие звери бродят здесь в ночи? — Я не боюсь зверей. У нас есть по огниву сухой спирт, а лес полон дров. Кого ты боишься? — Прислушайся. Я замолчал. Было тихо. Вдруг где-то далеко-далеко раздался трубный зов какого-то могучего исполина. Я похолодел от этого далекого, заунывного и тоскливого звука. «Слон?» «Не думаю. Слон трубит иначе. Допустим, это слон. Представь тогда остальных зверей, что бродят вокруг». «Я представил». Мне уже не терпелось забраться туда, откуда только что спустился первый. Я не боялся львов, не боялся леопардов. С моим оружием и боезапасом я мог сразиться с целым львиным прайдом. Но в местности, где живут слоны и львы, бродят под покровом ночи незаметные существа с длинными пустотелыми палками, и плюю со шипами акаций, смоченными растительным нервно-паралитическим ядом. У меня не было никакого желания сидеть у костра и ждать, когда из темноты прилетит в спину ядовитая колючка. Я вытащил нож. Обрезав стропы своего парашюта, я начал связывать их в длинную веревку. Первый последовал моему примеру. Когда веревка подходящей длины была готова, я смотал в клубки еще несколько строп и отдал их первому. Затем, открыв свой рюкзак, достал оттуда приспособление для лазания по деревьям. Пара таких приспособлений пристегивалась к ботинкам. Каждое приспособление имело шесть острых шипов, расположенных под углом в 45 градусов к горизонтали. Три таких шипа оказывались на носке ботинка, а еще три с внутренней части стопы. Вторая пара приспособлений надевалась на руки в виде перчаток без пальцев, где на ладонях имелись три плоских крюка. При сжатии пальцев в кулак они проходили между пальцев, создавая серьезную опасность для противника во время рукопашного боя. «Жди, не забывай стропы привязывать, если веревка будет коротка». Я подшёл к дереву и осторожно по лесу вверх. верхушка хм, дуба когда-то была обломана. Теперь она расходилась с шестью толстыми ветками в разные стороны, а значит растянув на них парашют можно было получить большой удобный гамак. Мы начали подъем снаряжения. Я забрался на выступающую над поляной ветку, расположенную чуть ниже верхушки и мы закольцевали веревку из строп. Такое приспособление позволяло совершать подъем наших пожитков, не тратя времени на спуск конца веревки вниз. Первый делал небольшую петлю на стропе, затем привязывал к ней что-нибудь из вещей. Когда рюкзаки и парашюты были подняты и закреплены на ветках, первый влез по стропам на дерево. Я дал ему отдышаться минуту, после чего мы приступили к обустройству нашего временного жилища. Мы растянули один парашют, как я и предполагал, в виде гамака, а второй закрепили над ним, как навес. После этого наши роли разделились. Я нарезал из ненужных строп короткие шнурки, а первый, прокалывая края обоих парашютов ножом, старательно сшивал их между собой. В результате у нас получилось некое подобие гигантской ракушки с небольшим, также зашнуровывающимся лазом внутрь. Один из запасных парашютов мы растянули на ветках значительно выше нашего домика, в виде односкатной крыши. Забросив в наш домик пожитки, мы уселись на толстую ветку неподалеку. Дерево, на котором мы обустроились, было не самым высоким в округе но все равно его высота впечатляла. Созерцая открывающуюся взору зеленую бесконечность, я ежился от легкого холодка страха, бегающего у меня под гимнастеркой и холодный автомат, висевший на моей груди, как ни странно согревал мне душу. Первый же выглядел озадаченным, но не растерянным. «Рассказывай». Обратился я к напарнику, чтобы хоть как-то отвлечься от этой противной мелкой дрожи. «Что рассказывать?» «Все. Что думаешь обо всем этом?» «По всему видно, что ты знаешь о происходящем чуть больше меня». «О чем-то знаю, о чем-то только догадываюсь». «Вот и рассказывай обо всем, что знаешь и о чем догадываешься». «Ладно, начну по порядку». Я уверен, что ты изрядно психанул, когда я завернул нашу посадку на эту поляну. Психанул? Ты сам не разозлился бы. Там, где ты собирался нас приземлить, болото Я их повидал и не мог ошибиться. Приземлившись в том месте, мы могли бы остаться в нем навсегда. Он улыбнулся, глядя на мое оторопевшее лицо, и продолжил. «Это тебе то, о чем я знаю наверняка» а теперь о догадках. Когда мы с тобой шагнули из самолета и начали расходиться, я заметил легкую зыбь в воздухе рядом с тобой. Она имела форму шара примерно 7-8 метров в диаметре. Перемещалась зыбь по той же траектории с такой же скоростью, что и ты. Ты был ее целью. Я автоматически пошел на сближение с тобой, хотя понимал, что не в состоянии предотвратить угрозу если таковая присутствовала. Видимо, я попал в зону действия этой сферы, в результате чего оказался, как и ты, в этом месте. Если бы не мое любопытство, куковал бы ты на этой ветке в одиночестве. Но, скорее всего, медленно опускался бы на дно того болота. ну и где мы? В Африке? В Азии? Куда забросила нас эта шарообразная зыбь? — Не знаю. Клянусь мамой, не знаю. Какие-то предположения есть, но без серьёзных подтверждений высказывать их сейчас было бы по меньшей мере глупо. Завтра прошвырнёмся на запад, посмотрим, что там, еду поищем. — Почему на запад? — А ты осмотрись. — Я осмотрелся. С севера сквозь ветви деревьев виднелось болото, значит, туда нам путь заказан. На восток и юг, докуда хватало глаз, тянулся густой, труднопроходимый лес. Только на западе, вдалеке, виднелись невысокие горы. Но лес заканчивался намного ближе, и с нашей ветки была видна за деревьями холмистая равнина. На разговоры меня больше не тянуло. Мы сидели на дереве, глядя перед собой и молчали. Багряное солнце медленно уходило за верхушки деревьев. На душе у меня была неописуемая тоска. Дикое состояние, вызванное полным отсутствием понимания происходящего с нами. Мне казалось, что мы совершенно одни на нашей планете, словно все люди разом взяли и исчезли. Испарились. Распались на атомы и умчались в космос, в сторону какого-нибудь далекого, неизвестного мне созвездия. Я украдкой посмотрел на первого. Он смотрел прямо перед собой, но у меня создалось впечатление, что пейзажа, раскинутого перед его взором, он не видел, настолько ушел в себя. Похоже, грусть его грызла не меньше, чем меня. Мне даже показалось, что он вот-вот заплачет. В этот момент над нашими головами проплыл «Дельтаплан». Странный дельтаплан диковинной формы. Он появился из-за наших спин. Накренив большие черные крылья, снижаясь по широкой дуге, дельтаплан скрылся за деревьями в сторону болота. На душа у меня повеселело. Я ничуть не расстроился из-за того, что мы не среагировали на его появление. Не подали дельтапланеристу никаких знаков, ведь лучшего знака, чем наш домик на дереве, белевший огромным пятном на зеленом фоне деревьев, быть не могло. Завтра надо ждать помощь, ведь сегодня на ночь глядя никто спасать нас по этому лесу не пойдет. Выходит, ошибся с болотом, первый. Поле это. Где-то на краю леса, скрытое деревьями или кустарником, «Имелось человеческое жилище, потому что в противном случае я бы обязательно заметил его при десантировании». Первый молчал, хотя не заметить дельтаплан он не мог. Я взглянул на него. Он все так же смотрел перед собой невидящим взором, а по его щеке, обращенной ко мне, бежала крупная одиночная слеза. «Это слеза...» прожгла большую черную червоточину в моих светлых и радостных мыслях. Только сейчас мне пришло в голову, что, паря на своем арбалете, высоко в небе, я не видел на том поле никаких дорог, соединяющих придуманный мной домик с цивилизацией. В возвышенности, откуда можно было бы стартовать с дельтапланом, я тоже не видел. Первый прав. Там, на севере, куда полетел дельтаплан, находилось болото. А значит, самому дельтапланеристу нужна будет помощь. Придется менять планы и идти на север в надежде, что дельтапланерист жив, а мы сможем до него добраться. Правда, меня по-прежнему смущала форма дельтаплана. Это какую больную фантазию нужно иметь? чтобы сделать дельтаплан в виде гигантского птеродактиля», произнес я, чтобы отвлечь первого от грустных мыслей. «Ты, значит, увидел подвесное оборудование с дельтапланиристом под крыльями?» Ответил мне первый, судорожно вздохнув. По его щеке пробежала вторая слеза, быстро догнала первую по проторенной ею дорожке, слилась с ней, повиснув сбоку на подбородке. А ведь он прав. Дельда-планериста под черными матовыми крыльями не было. Червоточина минуту назад, испоганившая мою надежду на скорое спасение, внезапно превратилась в черный липкий страх. Он схватил мой мозг костлявыми пальцами, сжал его, вытеснив из головы все мысли, кроме одной. Эта мысль затрепетала в беспощадных пальцах страха. Забилась о них, как птица о прутье клетки, отдаваясь рефренам в позвоночнике. А по позвоночнику, словно на зов этой мысли, поползли, уже не скрываясь, вверх к затылку противные холодные мурашки надвигающегося ужаса. Мысль билась, звала их, а я застыл. Сжав зубы, зацепился за нее сознанием и ждал. «Птеродактиль! Птеродактиль! Птеродактиль! Птеродактиль!» Стучало в моей голове. Я очень надеялся, что пульсация этой мысли будет продолжаться до тех пор, пока я не возьму себя в руки. А сейчас мне хотелось кричать, орать. Забиться куда-нибудь, но только не в созданную своими руками ракушку парашют, потому как эта ракушка была огромным, белым, ненормальным для этого мира и потому притягивающим внимание пятном.